ч е т т в р 4. День начался как обычно. Султан Самсырбай прибыл? Нет. Река вскрылась? Нет. Губернатор в город не возвращался? Нет. Сколько же теперь прибыло переселенцев? Всего 16,5 тысяч. Ладно, без працы не б е н д е к л а в а ц и и Едем. Сергей я к о л в и ч нарочно не выезжал эти дни на Свящево поле, поджидая правительственных чиновников из Казани, ведающих вопросами переселения. И вот дождался. Лучше бы эти господа и совсем не приезжали. Первым делом чиновники заняли, как это ни странно, под свою канцелярию холерный барак, приготовленный на Свящевом поле на случай эпидемии. Потом они закупили ящики с вином и закусками, взяли в Уренске д е с девок посмазливее и канцелярия заработала. Кончилась вся эта эпопея весьма печально. В этом же холерном бараке холера и объявилась. Таким образом завезли за разу в Уренскую губернию даже не переселенцы, а сами чиновники. Где они ее подцепили, черт их знает. Во всяком случае, Борисяк уже не выпустил их, склизл ы х от распутства и пьянства из барака, в котором они были заколочены вместе с веселыми девицами. А вскоре на погосте выросли и новые кресты. Вот с такими-то впечатлениями и подъезжал Сергей я к о в л е в и к свящеву п о л е м Теперь он был даже согласен с Волохопуловым. Кабак и церковь. «Нет, судари мои, ни кабака вам, ни церкви. Пусть поджидают вскрытие реки лишь в пределах отведенной им площади Свящего поля». ч и к о л е н и совсем сдал за эти дни, шагал навстречу по обочинке и даже качался от усталости. Мышецкий окликнул его. о б р у н Иванович, что там эти негодяи-чиновники?» «Да девки еще держатся, а чиновники двух уже вынесли». «Мерзавцы!» — не сдержался Мышецкий. «Мы на этом гнающие то сумели сдержать холеру». «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Чиколинь. «И Николопов там?» «Да, ваше с е л ь с т в о Говорит, что в Астрахани тоже была вспышка, только хуже, чумная». «Идите спать, Бруно и в а н о ч Смотреть на вас страшно». Князь покатил дальше. Коляску, тряхнув на ухабе, вынесла на бугор, и впереди открылось свящего поля. «Ай-яй-яй», — сказал Мышицкий в изумлении, — «боже мой, что делается на белом свете!» Издали ему показалось, что вся Россия сдвинулась с насиженных мест и рассыпалась по этому полю. Сплошной гамм от множества тысяч голосов нависал над этой пестрой икрой людских голов. Сергей Яковлевич едва прикоснулся к толпе с краю, как она эта толпа сразу же цепко и властно всосала его в себя, закружила в своем бессмысленном хороводе, впилась в лицо ему тысячу глаз и требовательно заорала р в самые уши. «Отправляй!» Сергей Яковлевич ошалел от этого натиска. Загораживаясь руками, старался пробиться через плотную лавину человеческих тел. кого здесь только не было. Молодые и совсем дряхлые, молодожёные и влюблённые, нищие и степенные, все они сейчас были озабочены одним. «Дальше! Везите дальше! Чего ждём-то?» На помощь пришёл спасительный Борисяк. Он стал грубо расшвыривать переселенцев в разные стороны. «Отойди!» — кричал в запале. «Прочь, бабы! Осади! Осади!» «Куда я вас отправлю? Ты что, дурак? Лед еще на реке! Пароход не пришел!» Схватив Мышецкого за руку, Борисяк вытащил князя из толпы с каким-то щ е л к а н и е м словно пробку из узкого горлышка. Сергей я к о в и ч невольно оглянулся назад. Что-то он оставил в толпе, но что сразу не разобрать. «Кажется, каблук?» — князь задрал ногу. «Ну да, конечно, каблук». За вкопанным в землю столом возле стены холярного барака сидел Иван Степанович Кобзев, а рядом неприступной белой скалой гордо возвышался Ени Колопов в просторном санитарном блохоне. Мышецкий подошел к ним, присел за стол, озираясь. — Что же будет? — сказал он. — Ведь не сегодня-завтра Казань пригонят еще столько. Куда их деть? — Е. Николопов повел вокруг себя папиросой, как полководец пред полем гигантской битвы. — Утрамбуются, — ответил небрежно, с линцой в голосе. Теперь, отойдя на расстояние, Сергей я к о в и ч уже спокойнее оглядел взбламученное море людей. Отсюда можно было различить тряпье, развешенное на шестах, крытые тесом будки нужников, длинные очереди возле них — Повсюду слышался плач детей. Из-за барака доносился густой дух щей и каши, варился обед для очередной партии. Иван Степанович незаметно отвлек м ы ш е т с к о г о в сторонку. «Слушайте, князь, — сказал он, — вам не кажется, что вы допустили большую ошибку?» «Ошибку? В чем?» «Эти странные деньги, о которых вы дали публикацию в «Ведомостях», переданная вами фонд императора Александра т р е Именно так. Но этот фонд открыт непосредственно для нужд всех переселяющихся. — В чем же ошибка? Кобзев недовольно махнул рукой. — Вы бы хоть посоветовались, — сказал он. Александровский фонд занимается исключительно строительством храмов и передвижных вагонов церквей на рельсах, «Для переселенцев, да, согласен. Но вот теперь и попробуйте вырвать эти деньги обратно на доски, на плуги и бурение колодцев». Сергей Яковлевич несколько растерялся. «Да, это так, но я ведь всегда могу объяснить, что эти деньги мои, лично мои». к у б з е в смотрел на него как-то с сожалением. И таким образом вы р а с п и ш е т е с ь во взятке м ы ш е ц к и й выругался и отошел ке николопову вадим аркаевич как у вас дела жду студентов из казани понимаю одному трудно две руки и князь сколько у вас человек в карантине 116 сами пришли что вы говорите князь изумился и николопов Я вырвал их из этой толпы с мясом и кровью. Эти скоты обуяны только одной мечтой — поскорее бежать дальше. — Их можно понять, — вступился Борисяк. — Вы бы на их месте развели еще не такую прыть. — А ты помалкивай, фельдшер-коровий. — Господа, — сказал Кобзев, — вы опять? — п р е к р а т и т ь Хотя бы ради меня, — добавил Мышецкий. Я Николопов что-то уронил на землю и нагнулся. В задней части его брюк, скрытые под балахоном, проступили очертания пистолета. «Вот где он таскает его!» — машинально подумал Мышецкий и тронул за рукав Борисика. а с а в Кириллович, а что это за тряпка болтается там?» «Флаг!» — пояснил инспектор. «Это едущие на томские земли. Вот и д е р ж и т с я с копом». а там левее — Тобольская партия. Челябские отгородились телегами. «Как вы можете разбираться в этой немыслимой свалке?» — невольно восхитился Сергей Яковлевич. «Скоро и вы разберетесь», — ответил Борися Кугрюма. Покидая Свящево поле, Мышецкий задержался перед Яниколоповым, спросил со всей любезностью. «Вадим а р к а д е в и ч как вы лечите явно больных?» «Я не даю им убежать из барака. В этом и заключается мой испытанный метод». «Однако же...» «Да», — резко ответил врач, «я знаю, что существует т е п л ы е промывание танином, но клизмами ведает господин Борисяк, пусть он вам и расскажет». «Отчего у них такая ненависть?» — раздумывал Мышецкий, возвращаясь в город. д На окраине он еще нагнал чиколини, шагавшего по обочине. «Бруно Иванович, садитесь, подвезу». Полицмейстер чуть не расплакался от избытка благодарности. «О, вот спасибо вам, князь, вот спасибо. А то ведь, знаете, прямо ноги отваливаются. Туда-сюда т целый б о ж е н ы й день, как собака х у д а е т а где же ваши лошади?» «Да понимаете ли, князь, в Лохопулов моду завел. Дорогу перед своей дачей п о л и в а т ь от пыли». Вот и гоняет лошадей с пожарным насосом. То ли дело было в л и п с к е как вспомню, душа обмирает. Вот ж городок хороший. А обыватели — одно удовольствие. Бывало, иду по улице, так почитай, из каждого окошка меня окликают, зовут чай с мёдом пить. Коляску сильно в с т р я х н у л а Мышецкий обхватил п о л и с м е й с т е р за спину, и, что бы не услышал, кучер спросил на ухо. — Как в банке. ч и к о л е н е был очень растроган губернаторским объятием. — Завтра, наверное, — ответил он также на ухо. — Ежели угодно, ваше сиятельство, так позову вас. — А вы будете там? — Этим и кормлюсь, ваше сиятельство. Грязь на дороге уже подсохла, образовав острые твердые бугры, среди которых торчали потерянные галоши, Какой-то неопрятный старик, обитатель петуховки или обираловки, с мешком за плечами в ы к о в ы р и л эти галоши палкой из выбоин. Всяк человек на Руси чем может, тем и кормится. «Надо бы взяться и за мостовые», — рассудил Сергей я к о в и ч «Пора уже, пора». Эта мысль взяться сходу за благоустройство города ему понравилась, и м а ш е т с к и й сразу же вызвал к себе ползищего — губернского инженера и архитектора. Очень был почтительный господин. Выслушал губернатора с таким похвальным усердием, что чуть не лопнул тут же в кабинете, с е л и с ь охватить весь замысел. «Накажите в казенную палату», — скороговоркой произнес Мышецкий, «заготовить оценочную стоимость частных зданий и составьте схему протяженности мостовых перед ними», «Домовладелец впредь будет обязан отвечать за состояние мостовой перед своим жилищем. Ясно?» Поклонник Ренессанса, губернская больница в блямбах и завитухах была его творением, кое-как освоил приказание и явно приуныл. «А не лучше ли ваше с я т е л ь с т в о иметь дело с подрядчиками через Думу?» — предложил Ползищев. «Вопрос о мостовых в нашем Уренске самый болезненный». «Ибо по мостовым все ходят, но никто не считает мостовую своей собственностью». с е р г е й я к о в л е в и ч это возражение не устраивало, и он выслал архитектора из кабинета. Огурцов, однако, вступился за уренского палладио. «Ваше с и т е л ь с т в о а ведь он прав. Надо б ы через подрядчиков». «Жулики», — ответил Мышецкий, знакомый с миром подрядчиков более по русской обличительной литературе. Знаю их, нечестивцев. Набьют камень к камню, деньги получат, а под осень все расползется. Огурцов же, напротив, исходил не от литературы, а от самой печальной русской действительности. Разве же так делают, ваше сиятельство? Сказал он с упреком. Кто же платит подрядчикам деньги сразу? Дождутся дождей по осени, к л е м о с т о в а я жива, тогда и платят. «Ладно», — отозвался Мышицкий, — «колесо уже закрутилось, не будем его останавливать». В этот день Сергей Яковлевич, чтобы отвлечься от событий и служебных неурядиц, впервые ужинал в ресторане «Аквариум». Неподалеку от него сидел ржеватый человек высокого роста, гладко выбритое лицо его было отменно спокойно. Он поднял над головой длинный указательный палец, и сказал официанту сиплым голосом. «Еще бутылку, и все. Пора шабашить». Сиплый голос довершал облик этого человека, и Мышецкий сразу догадался. «Вот он, Виктор Штромберг, прибывший недавно в губернию». Их глаза встретились, и Штромберг выдержал на себе иронический взгляд вице-губернатора. «Ваше здоровье!» Вдруг заявил он с лёгкой издёвкой и даже поклонился как доброму знакомцу. Сергей Яковлевич обыскал глазами весь зал ресторана, пытаясь обнаружить хоть одного филёра, но нет, сидела лишь чистая приятная публика, про которую такого никогда не подумаешь. И князь был вынужден признать, что дело политического сыска поставлено с у щ е в ы м р а к у с о е в губернии п р и о т л и ч н ы т о л к совсем неожиданно шевельнулась под черепом одна мыслишка. А может, Филеров и быть не может? Может, этот Штромберг зачем-то нужен жандарму? В дверях ресторана показалась парочка. Монахтина с е н и к о л о п о в ы м И Мышецкий невольно залюбовался ими. Слов нет. И женщина, и мужчина были красивы, свободно и гордо несли они свои «Нарядные одежды». Конкорда и в а н н а мимоходом успела шепнуть. «Что мне сказать Мельхиседеку, князь?» «На днях я дам определенный ответ в отношении этого озера, но не торопите меня с Байкулем. Прежде я должен повидать султана Самсарбая». Около полуночи Мышетского разбудил звонок домашнего телефона. Просунув ноги в туфли, расшитые бисером, подарок заботливой Алисы, он спустился вниз к трубке телефона. «У аппарата вице-губернатор. Извините, ваше сиятельство», — сообщили ему с пристани, — «но вы сами просили обрадовать вас в любое время». «Лёд?» «Да, лёд тронулся. Река пошла». «Великолепно. Берегите баржи ото льда. Самое главное — баржи». Он постоял возле открытого окна, прислушиваясь к шуму ледохода. «Как это удачно!» — думал взволнованный. И вдруг его опять позвали к телефону. На этот раз звонил командир казачьей сотни линейной службы. «Это вы, князь?» «Есаул Гарышин. г а н ц ы посланные вами в степь, только что вернулись». «А что, султан?» «Завтра султан будет в городе». И всю-то ночь река ломала Ледяной покров.